«Глава вторая. Когда я выхожу на крыльцо, мой взгляд невольно падает на дом Вильчиков. Он располагается прямо напротив нашего через дорогу. Даже через забор видно, как двухэтажный особняк светится в тумане ранних сумерек проёмами широких окон, а территория вокруг него сверкает десятками фонариков, которыми украшены подъездные дорожки. Говорят, Вильчик-старший уже подыскивает себе дом на побережье» тот будет в разы больше и, разумеется, дороже. С бассейном, усиленной охраной, множеством спален. Оно и понятно с тех пор, как Бред Вильчик запатентовал и поставил на поток свою технологию перемещения в пространстве, он стал важной шишкой, а его доходы увеличились в сотни раз. По всему миру уже открылось шесть гейтов для телепортационного туризма, а правительства других стран предлагают огромные деньги за её использование на своих территориях. Если бы не военные, которые тут же подключились к контролю, нормированию потоков, направлений и количеству таких коммерческих перемещений, наш гениальный сосед давно уже стал бы властителем мира. Если честно, я удивляюсь, что он до сих пор не перевёз свою семью куда-нибудь подальше из Брайт-Фоулс. Теперь он может купить вообще весь этот городишко. А может и весь Шеллэй-парк, пригородом которого Брайт-Фоулс является. Наверное, загвоздка в том, что головной офис «Вильчик Телепортинг» находится недалеко от атомной электростанции, что в паре километров за нашим городом. Там бред и начинал свою карьеру учёного, а затем он возглавил станцию, став руководителем атомной отрасли, доказал и применил на практике свою теорию перемещения, из-за чего теперь о нём знают во всём мире. Четыре года назад бред «Вильчик» Развёлся с женой, и теперь он живёт в этом большом доме вдвоём с сыном Дином. Ему 17 и мы учимся в одной школе. Каждый раз, думая об этом парне, я внутренне содрогаюсь, потому что когда-то знала его прежним. И лучше бы мне забыть о том милом мальчике из соседнего дома, которым он когда-то был. Ведь теперь всё изменилось. Изменился и он. Тот, кем Дин стал сейчас, мне совершенно незнаком поэтому я предпочитаю не вспоминать о тех временах, когда нас связывала дружба. Если это была она, разумеется, потому что уж кто-кто, а Дин Вильчик умеет притворяться лучше всех, особенно если ему это нужно. Толпы брошенных им девчонок не дадут соврать, когда Дин чего-то хочет, он может быть обходительным и милым, но только не со мной. Для меня у него припасены лишь три эмоции — презрение, брезгливость. И без различия. Обычно он их чередует, а я отвечаю ему взаимностью. Но по большей части мы делаем вид, что не замечаем друг друга, а я отворачиваюсь, когда он идёт мне навстречу по школьному коридору. А во вселенной Дина меня и вовсе не существует. Я мутное пятно перед его глазами. Невидимка — пустое место, которое, конечно же, проще игнорировать, чем живого человека. Но только не сегодня. Я слышу шум мотора где-то в отдалении позади себя. Как раз задумчиво притормаживаю возле небольшой лужи, чтобы полюбоваться лепестками сакуры, которые колышутся на её поверхности. Точно маленькие лодочки цвета маршмеллоу. Это так красиво, что захватывает дух. Но шум нарастает, взрываясь приближающимся рёвом двигателя, и уже через пару секунд спортивный кабриолет на скорости проносится мимо меня, взрезая шинами лужу и поднимая сотни брызг. у у «Фу!» — торжествующе улерюкают парни и поднимают вверх кулаки. «Чёрт!» — стану я, оглядывая юбку, покрытую грязными каплями, поворачиваясь в сторону удаляющегося кабриолета. «Хорошо освежилось!» — хохочет потлатый Артур Хойе, свешиваясь назад. «Зачёт!» — забодрящий дождь для Зубрилы. Отбивает ему пятерню бритоголовый Винс Капелла и ещё один закадычный дружок Дина из компании, отбитых на всю голову, как зовут их в школе. И только Дин, сидящий за рулём, даже не оборачивается. Он поправляет светлые волосы пижонским жестом и продолжает расслабленно вести автомобиль, с рёвом уносящийся вдаль. «Козлы!» — тихо и почти без эмоций говорю я, глядя, как автомобиль исчезает за поворотом. «Как же мне всё это надоело!» Все в школе терпят их выходки только потому, что боятся. Считают дни до выпускного, чтобы уйти, забыть эти издевательства, словно страшный сон. Девчонкам, надо признать, достается меньше. Гадкие выкрики вслед или пошлые шутки. А вот некоторые из парней страдают от банды особенно. На прошлой неделе эти трое бросили в мусорный контейнер вещи Марка Дэвиса паренька из научного кружка, а два дня назад заставили якобы стротцы, безобидного тущего очкарика, быть их корзиной для игры в баскетбол. Он вытянул руки кольцом, а те швыряли в него мячи, пока не разбили парню губу. Дин, Артур и Винс — ключевые игроки сборной нашей школы по хоккею с мячом, но им не поэтому всё сходит с рук. Говорят, отец Дина улаживает любые возникающие конфликты. В прошлом месяце, когда эта троица забралась ночью на территорию школы и устроила вечеринку с выпивкой, скандал тоже быстро замяли. Ведь теперь у Брэда Вильчика есть деньжата, связи и влияние, и его сын почувствовал безнаказанность и окончательно сорвался с цепи. К слову, о деньгах и связях. думая путешествие перед выпускным, которое устроил отец Дина для всего нашего класса, стала откупом от дирекции школы. В любом случае, ребята считают, что им очень повезло получить такой шанс, ведь телепортационный туризм хоть и появился год назад, но всё ещё доступен лишь самым богатым. Так что и мне, как говорит мама, следует смотреть на это, как на редкий шанс получить уникальный опыт. И не стоит отказываться из-за того, что какие-то придурки окатили меня грязной волной из лужи. «Я отряхиваю юбку и плетусь дальше». К мокрым носамкет десятками липнут светло-розовые лепестки сакуры. Красивый тюнинг для старой потертой обуви. Вообще вся улица выглядит волшебно. Дорога укутана бледно-розовым снегом лепестков, а возле стен домов собираются целые сугробы из них. И я любуюсь этим великолепием, мысленно гадая, сколько же раз Дин путешествовал в другие уголки планеты благодаря изобретению своего отца. Дважды, пять раз, десять. Наверное, даже не переживает, как всё пройдёт, а для меня это впервые и даже немного подташнивает от волнения. Казалось бы, чего сложного? Ступил в специальную рамку, закрыл глаза, когда открыл их, ты уже за тысячи километров от дома, где ещё только восходит солнце. Но так говорит реклама, а что же на самом деле? Я пыталась тщательнее изучить вопрос, но, по правде говоря, в интернете и специализированной литературе столько противоречивой информации в основном различные теории учёных со всего света. Согласно одной из них, если хоть один параметр изменится на микрон во время перемещения, то ДНК перемещаемого может быть расщеплён. Не хотела бы я стать той, кто проверит её на себе». Тем временем в Брайт Холлс продолжает смеркаться. Улицы парка, через которые я прохожу, погружаются в синюю пелену, но на лавочках, заваленных светлыми лепестками, продолжают мило ворковать влюблённые. Рядом компания ребят на роликах взяла мороженое и баблти и несётся через всю аллею так быстро, что мне приходится ступить на бордюр, чтобы пропустить их. В книжном на площади вдруг гаснет свет. Десять вечера. Пора закрываться. Цветы в катках сжимают головки, готовясь ко сну. На заборе у недостроенного спорткомплекса команда стрит-артеров заканчивает работу над ярким граффити, а седой старичок, который целый день торгует букетами из собственного сада возле ворот городского парка, собирает складной стульчик и вешает на плечо, чтобы отправиться домой. Я останавливаюсь у кофейни Шоколадный водопад, в которой подают самый вкусный в Bright Falls горячий шоколад и десерты. Здесь мы договорились встретиться с Мартиной Мы дружим уже три года, и всё это время она не устает ругать эту кофейню за то, что та постоянно забита подростками, приходящими скоротать там пару часов за кофе и милкшейками или прогулять уроки. Моя подруга терпеть не может такие правильные места и с большой радостью провела бы время на шумной тусовке, где все убитые в хлам или, наоборот, в тишине городского кладбища, где уж точно не встретишь знакомых. За эти странности я её и люблю. «Место отстой», — кривится она, появляясь в дверях с двумя стаканчиками напитков на вынос. «Но лимонад у них что надо, держи». Её глаза густо подведены чёрным. Острый ёжик волос блестит от лака, а толстовка покрыта таким количеством дыр, что кажется, будто ткань из решителя из автомата. Мартина вновь не изменяет себе. Она обожает, когда все смотрят на её внешний вид и ещё больше тащится, если люди начинают округлять глаза и лохоть. «Я думала, ты никогда не зайдёшь внутрь», — улыбаюсь я. «Сегодня же особенный день», — удивляется Мартина, протягивая мне стакан. А «Это стрёмная поездка к океану. И кто только придумал все эти отстойные мероприятия, типа выпускного или путешествий с классом. Тоже боишься этой штуковины, в которую придётся войти, чтобы телепортироваться?» — усмехаюсь я. «Да усрачки» признаётся она, прикусывая губу. В её рту мелькает стальное колечко пирсинга. Но мать сказала, что нужно воспользоваться шансом и все дела. «Понимаю, моя говорит то же самое». «Мы что, не могли просто съездить на экскурсию в университет?» И как бы тогда отец Дина смог блеснуть перед жителями Брайт-Фоллс своей крутости? Смеюсь я, забирая у неё стакан. «Спасибо, что позаботилась обо мне». «Не стоит, ой!» Мартина меняется в лице. «А что с твоей юбкой?» Я отвожу взгляд на витрину кофейни, где за стеклом виднеются столики, заполненные посетителями. Внутри опять одни подростки смеются, едят лимонные пироги, пиццу, пьют коктейли. «Так», — отмахиваюсь, шла по обочине и не успела отойти вовремя. «Да и догадаюсь», — подруга разворачивает меня к себе. «Опять Дина его свора придурков?» Уверена, они меня не заметили. «Как же?» — качает головой Мартина. «Ну, я им покажу». «Лучше не нарывайся», — тихо прошу я. «Сейчас мы быстро замоем пятна на твоей юбке», — командует она, утягивая меня за собой в кофейню. «А затем в школу. Будь уверена, я придумаю, как отомстить этим накаченным затупкам». «Мы и так уже опаздываем», — спохватываюсь я. «Сбор в 9 Тут бежать три минуты. Сначала приведем тебя в порядок, чтобы они не радовались. Тогда я лучше надену сменные джинсы, которые взяла с собой». «Мы едем к океану, а ты взяла джинсы?» Толкая дверь в уборную, изумляется Мартина. «А что?» — хмурюсь я. «А не взяла? Думаешь, я разденусь при всех?» «Ну ты зануда, Люси Кобер!» — хохочет она.